Глава пятнадцатая Шестое ноября 2095-го, главный дом Юцуба, Гайстинэ. Прошла уже неделя с тех пор, как они расстались на базе Цусима. В тот день Тацио был отпущен пораньше, и кроме того, что было известно широкой общественности, знал о конечных результатах битвы не более, чем все остальные. Имея возможность встретиться здесь с Казамой, он попытался задать различные вопросы, но, похоже, много чего не знал даже Казама. Обменявшись информацией с Казамой, хотя всё, что мог предоставить Тацию, не превышало границ слухов, Тацию, находясь в глубокой задумчивости, вдруг повернулся к двери. По спине Меюки прокатилось напряжение. По выражению лица брата, она знала. Наконец-то, извините. После формального стука дверь открылась, не дожидаясь ответа. На этот раз почтительно поклонился пожилой дворецкий. Внешне он отличался от предыдущего юноши, было ясно, что этот мужчина обладал высоким статусом. Однако он не сказал ничего более, несмотря на то, что простое открывание двери не должно быть единственной работой этого мужчины. Но ни Таца, ни Миюки, ни Казама не почувствовали никаких подозрений, они скорее одновременно подумали, что для этой роли подходит лишь этот пожилой мужчина. Спасибо за ожидание. За пожилым человеком стояла фигура главы этого дома. «Мане действительно очень жаль. Наш предыдущий гость просто не уходил. Хотя он намного превысил наше назначенное время, мы не могли просто его выгнать или... Пожалуйста, не беспокойтесь. Мы знаем, что вы очень заняты». Казама кивнул поклон Майи, и, наконец, они оба сели. «Миюки-сан, ты меня тоже извини». На этом Миюки тоже не спеша села. Однако она не сказала ни слова Татсу, он просто продолжал стоять возле дивана, на котором сидела Миюки. По внешнему виду он зеркально отражал дворецкого, который стоял возле Майи. Перед тремя людьми были поставлены белые фарфоровые чашки. Само собой разумеется, они были для Майи Казама и казамы Миюки. Майя приклосила их двоих к чаю и сделав небольшой глоток, перешла сразу к делу. Я позвала вас сюда сегодня из-за некоторых деталей, вытекающих из недавнего военного инцидента в Якогами. которые я хотела бы вам сказать. Мне, Майя, гражданская, говорит, что у нее есть что сказать, не спросить, относительно военных дел военному Казами. Конечно, он переспросил. Да, и также Тацию Куну и Миюки-сан. Говоря это, Майя многозначительно улыбнулась. При этом не похоже, что ей было скучно. Ее выражение лица дало ясно понять, что ее действительно неотложные дела касались Тацию и Миюки. Неделю назад Международная магическая ассоциация сделала вывод, что взрыв, который уничтожил морской порт Цанхай, не является нарушением хартии, запрещающей использование оружия излучающего радиацию. Оружие излучающее радиацию, аббревиатура оружие загрязняющего окружающую среду остаточной радиацией. Термин в основном используемый Международной магической ассоциацией. Ее цели является предотвращение использования оружия, излучающего и оставляющего после себя радиоактивные остатки, а также национальными магическими ассоциациями при ней. Было использовано слово оружие, но это также включает любую магию, которая приведёт к радиоактивному загрязнению. Этот термин редко использовался за пределами ассоциации, но несмотря на то, что он был волшебником, несколько придерживающимся традиций Казамец, он об этом знал. Как результат, ходатайство на наказание, переданное в ассоциацию, было отклонено. Уже напряжённое меюкино на мгновение на пригласившее сильнее, затем расслабилось. Я не знал, что было выдвинуто ходатайство на наказание. Вежливым тоном ответил Казама. Мэюки знала, что Казама должен был по крайней мере взять во внимание такую возможность, но не сказал ни слова. "Вы довольно спокойны". «Вы не беспокоились по поводу возможного карательного отряда?» Но мое напротив прямым вопросом нанесло ответный удар. Волшебники были в ведении государства, оружием государства и как таковые принадлежали государству. Даже частным лицам было запрещено действовать каким-либо способом, который может пойти против национальных интересов. В связи с этим в глобальном масштабе права волшебников были существенно ограничены по сравнению с обычными людьми. Именно из-за этого Международная магическая ассоциация не имеет своих собственных военных сил. Волшебников, принадлежащих ММА, не так уж и много, чтобы считать их силой. В ответ ММА призвала к сотрудничеству каждое государство-член в целях сбора многонациональных гробов. Если бы эта мистическая бомба привела к формированию карательного отряда, различные государства, желающие уменьшения силы Японии, послали бы также своих собственных могущественных волшебников. Для военного человека это не незначительное беспокойство. Я в полной мере осознавал и был уверен, что там не будет никакой остаточной радиации. Казама не сказал, что она также должна хорошо это знать. Это было столь очевидно, что не нужно было говорить. Конечно же, Майя сменила тему. Тогда вы также знали, что небесный генерал присутствовал и погиб вместе с флотом. Лью Йонде. На новости Майи бесстрастное лицо Казама рухнуло. Широко открытые глаза Казама, когда он переспросил, были искренними. Да, а один из 13 всемирно признанных волшебников стратегического класса. Тем не менее, Великий азиатский альянс пытается удержать эту информацию под замком. Хотя в отношении волшебников стратегического класса не было такого понятия, как частная жизнь, Майя рассмеялась. Как она и сказала, Волшебники стратегического класса, люди, владеющие силой и сопоставимой с оружием массового поражения, представляли большой интерес для многих крупных стран и ещё больше интерес к их волшебникам. Кроме трюков вроде антинита, единственное верное противодействие волшебнику – другой волшебник. И таким образом, сдерживание вражеского волшебника стратегического класса является основной целью военных волшебников. 13 волшебников стратегического класса были рассекречены ради национального престижа, и среди этих так называемых 13 апостолов лишь Ange Sirius из USA сумела сохранить капельку секретности. Конечно, Япония не стала исключением в слежении за 13 апостолами. 10 главных кланов посвятили этому немало усилий, включая поиск информации о Ange Sirius, о которой, кроме имени, если быть точным, псевдоними и кодового имени не было известно даже настоящего лица. Но с этим, думаю, 13 апостолов теперь уже 12 апостолов. Одним простым предложением моя плавно подотожила этот крупный переворот в международном военном балансе. Это была секретная информация, о которой даже Казам не был проинформирован. Похоже, правительство рассчитывает на этом заработать и выжать столько серьёзных уступок от Великого азиатского альянса, сколько возможно. Командование запросило, чтобы была выслана Ицуа, и она подчинилась. Миосан сопровождает их к флоту в Сасеба. Неужели она на военном корабле? До этого Миюки почтительно поддерживала свою позицию слушателя, но на это она инстинктивно заговорила. Хм, да. Однако майор не ругала её. Эти новости были достаточно шокирующими, так что такая реакция не была необоснованной. Ио Цива Мио – единственный волшебник стратегического класса, которого публично раскрыло правительство Японии, одна из тринадцати апостолов. Насколько было подтверждено, за исключением Татсуи, она была единственным стратегическим волшебником Японии. Козырная карта японских военных. Её магия, бездна, способна создать сферическое углубление, которое может простираться от нескольких десятков метров до нескольких километров. Средей системной магии движения, она обладает своей собственной классификацией контроль жидкостей. Суда, попавшие в зону магии в море, будут скатываться вниз по крутой стене воды, переворачиваясь, затем после отмены магии зона будет поглощена массивными волнами, и море возвратится к горизонтальному состоянию. Полосфера может быть создана вплоть до километров глубь, так же легко захватывая подводные лодки. Это магия стратегического класса. теоретически одним ударом способна уничтожить весь флот. Бездна также может быть вызвана на подземных грунтовых водах, из-за чего потенциально могут разрушиться строения на огромной территории. Тем не менее, это значительно нагружает её тело, так ведь? Я уверена, что они учли этот фактор. И штаб Иитсуа, они, вероятно, посчитали это слишком большой возможностью, чтобы её опускать. Дала рассеянный ответ Майя на беспокойный вопрос Миюки. В отличие от её могущественной магии, тело Ицувы имело довольно слабое. Когда она была подростком, это было не совсем очевидно, но с 20 лет, чтобы двигаться, она была вынуждена использовать моторизированное кресло. Не то чтобы её ноги настолько страдали, что она не могла ходить, просто даже малейшее напряжение было изматывающим. После окончания университета говорили, что она даже редко покидает дом Ицува. Ицува в настоящее момент была одной из десяти главных кланов Но в основном это благодаря тому, что они имели волшебника стратегического класса Мио. Что бы ни говорилось, ну и слишком рискованно находиться на военном корабле, который скорее всего увидит битву, сколько коротким бы это время ни было. Также, как у нас были новости о передвижении Лео Йонда, похоже, наша мобилизация Миосан не прошла незамеченной. Хотя это снова неподтверждённые данные, но мы получили данные, что доктор Безобразов прибыл сегодня во Владивосток. Услышав это имя, Замос снова поразился. Поджигатель Игорь Андреевич Безобразов? Да, тот самый доктор Безобразов. Став свидетелями недавних событий возле Южнокорейского полуострова, их военное руководство похоже пересмотрело эффективность магии большого масштаба. Хотя он ничего не сказал, Таца был так же удивлён. Игорь Андреевич Безобразов, учёный Советской академии наук и в то же время волшебник стратегического класса Нового Советского Союза. Он не был секретным стратегическим волшебником как Тацуэ, но скорее как Мио был государственно признанным членом Тринадцати Апостолов. Его стратегическая магия, туман-бомба, хотя по силе и была на один шаг позади Энджи Сириус из USNA, говорили обладала величайшим разрушительным радиусом среди всех Тринадцати. До этого момента страны лишь демонстрировали свои стратегические магии без реального их боевого применения, но в последнем конфликте были мобилизованы четыре стратегических волшебника, включая Тацию. Вполне возможно, что Великий Азиатский Альянс тоже получит аналогичную информацию. В ближайшем будущем будет подписан мир. Я считаю, что так оно и будет. В эту паузу Майо с улыбкой посмотрела на Казаму. Несмотря на то, что ей было больше сорока, эта улыбка сочетала молодую привлекательность и взрослую сексуальность, из-за чего она выглядела не старше тридцати. Однако такое очарование накама было потрачено впустую. Он просто молча ждал следующих слов. Этим наша история, начавшаяся 3 года назад, будет решена. Незначительное разочарование, мелькнувшее на лице Майи, когда она возобновила разговор, не было целиком вображением Тацуя. Ещё знание морского порта Зенхай привлекло внимание множества стран. Причины этого очевидны и являются маге стратегического класса. и многие из них начали вынюхивать, кто именно был оператором магии. Видимо, некоторые из них свяжут это с уничтожением флота Великого Азиатского Альянса, посланного три года назад. Если обнаружится личность Тацу Исана, для нас это будет очень нежелательным результатом. Полностью с этим согласен. Видя кивок Казамы, Майя показала широкую улыбку, неразличимую между настоящей фальшивой. Нет, видимо, на этот раз её улыбка была искренней. Я рада, что вы понимаете. Поэтому ради безопасности я бы хотел, чтобы вы также на некоторое время воздержались от контакта с Татсо и Саном.